Юрий Данилов. Мои воспоминания об императоре Николае II и великом князе Михаиле Александровиче. Данилов Юрий Никифорович. Сведений не обнаружено. В 1920-е годы печатался в голосе минувшего, в современных записках, архиве русской революции воли России. Публикуемые воспоминания напечатаны в архиве русской революции Берлин, 1928 год, номер 19.